Глава двадцать т р е Заключительная. Когда я проснулся, то не сразу открыл глаза, стараясь сохранить в памяти те мысли, которые наполняли меня с момента, как я уснул до момента пробуждения. А мыслей было много, и выводов было много, неожиданных мыслей и удивительных выводов. Но они не хотели лежать на поверхности и ушли вглубь, в темные воды подсознания, чтобы всплыть в нужный момент, и удивить своей своевременностью и правильностью. Я лежал и прислушивался к тишине. Вот все и кончилось. Вернее, только началось. Интересно, что произошло с миром и кто победил? Я поднялся с кровати и подошел к двери. Несколько раз я поднимал руку, чтобы постучать, и несколько раз опускал ее не в силах справиться с волнением. Наконец я стал стучать в дверь все громче и громче, прислушиваясь к грохоту, который исчезал вдали. Но никто не спешил открывать мне двери и выпускать на свободу. Может быть, они позабыли обо мне на радостях? Увидели свои лица, похожие на Аамана, и носятся, как безумные, по улицам, радостно крича и пытаясь узнать родных и близких? Я вернулся к кровати и сел. Сколько бы я н и прислушивался... Извне не доносилось никаких звуков. Я снова начал стучать. Вконец, обессилев от грохота и разочарования, я вернулся к столу и стал записывать свои впечатления от встречи с Ааманом. Чей же закон он выполнил? Я ничего не чувствовал. Если бы я оставался уродом, то, может быть, и знал бы наверняка. Записав все, что мог, я снова вернулся к двери и продолжил бесполезный с т о к Потом улегся на кровать, бездумно глядя в потолок. Кормить меня тоже не хотели. Хорошо, хоть в кране была вода, и я мог пить сколько угодно. н а водя я могу протянуть еще долго. Но что там все-таки произошло? Когда я пил из-под крана воду, внезапно выключился свет. И больше уже не включался. Я пошел снова стучать в дверь. Я пытался ее вышибить плечом, потом стулом, но, разбив стул в щепки, так ничего и не добился. Я все еще надеялся, что обо мне вспомнят. Но шли часы... и никто так и не появился. Упав на постель, я уснул, мечтая проснуться от звука открываемой двери. Я спал чутко, в о л н у я с ь что кто-то откроет двери и, не увидев меня в темноте, снова запрет их. Увы. Я сел на кровати и стал молиться Ааману, чтобы он направил ко мне одного из своих почитателей. Потом стал просить Сакана о том же самом. Потом рассмеялся, понимая, что Ааман и Сакан — это лишь Олди и Харпер, Они, наверное, уже далеко летят на новую планету, мечтая о новой жизни. Интересно, изменился ли Харпер и остальные, если они вдруг находятся далеко от Земли? Действует ли закон и там? А где они возьмут людей для заселения планеты? Их же и ничтожно мало. Впрочем, может быть, их в действительности гораздо больше, а я видел лишь часть. Что сейчас с Лизой? Любуется ли она своим лицом? Или все та же плоть окружает ее, выражая вечные обиды? А Дороти? Изменились ли ее ноги? А Вестер? А Сима? Интересно также увидеть Томаса Борса, каким он стал. В этот раз я стучал намного дольше, чем раньше, но результат был неизменным. Глубокая гробовая тишина. Я снова напился воды и снова стал стучать. А чем мне еще было заниматься? Мне казалось, что прошло уже несколько дней с тех пор, как погас свет. Меня забыли. и я обречен здесь умереть от голода. Через неопределенное время я решил теперь использовать стол и, придвинув его к двери, разгонялся и бил по нему изо всех сил. Вскоре стол не выдержал и развалился. Тогда я взял его ножку и задумал бить в одно место, там, где замок, с тем, что, может быть, дверь не выдержит и согнется, а там уже возможно и расшатать ее. С упорством обреченного я молотил ножкой по двери. Измочалив одну ножку, я принялся за другую, которую постигла та же участь. Я вернулся в постель. Теперь я спал, как убитый. Проснувшись, я принялся за третью ножку, монотонно долбя в одну точку возле замка. Мне показалось, что дверь на миллиметр поддалась, но не успел я увеличить зазор, как ножка пришла в негодность. Теперь я чувствовал, что застрял тут надолго. Не хотелось бы думать, что навсегда... Неужели Бог дал мне знания, помог открыть теорию отражения только за тем, чтобы я умер безвестной, бесславной смертью в каком-то подвале? Это было несправедливо. Я уже чувствовал себя мессией, провозвестником светлого будущего. Я рисовал себе картины того, как буду поучать людей, спасая их души и плоть. Разве я сам не изменился? Разве после разговора со мной у Симы не пропали две лишних ноги? А в е с т о р «Разве его собачья морда не с т а л о короче?» «Вот бы поработать с таким крепким орешком, как некто! Вот это был бы триумф моей теории!» «Как же теперь человечество будет без меня? Кто его спасет?» «Ведь только я владею полной информацией и вижу правильно путь!» «Я уже расписал все по пунктам, как и где я буду проводить лекции, как буду находить добровольцев. Если все изменились, то увидеть результат будет затруднительно». «Разве что самочувствие улучшится? А как тогда до людей донести, что теория отражения работает?» Я сидел на кровати и горевал о том, что никто не увидит результата, как могли увидеть его на мне, и моя работа будет не оценена по достоинству. Чудес не произойдет, и превращений из уродов в красавцев не будет, и, вероятно, меня даже не будут слушать, а, может быть, даже будут прогонять, но я не отступлюсь». «Ты черт с ней со славой!» — воскликнул я вслух. «Даже если ее не будет, я не могу свернуть с пути, как не может солнце свернуть со своего пути. Ну, или луна. Мне стало стыдно за мысли, которые только что наполняли мою голову. Мой личный триумф не должен видеть никто. А если я захочу поделиться с кем-то своей радостью, то должен найти бескорыстно любящую меня душу, потому что в ином случае меня обвинят в хвостовстве». И эта душа, которую я непременно найду, будет...» Я схватил последнюю ножку и стал со стервенением молотить по двери. Я уже никого не ждал, а просто ненавидел эту дверь, которая скрывает меня от мира. Я все равно выйду отсюда. Я разнесу стол до последнего кусочка дерева, а потом примусь за кровать. А потом за сантехнику. Может быть, даже найду железную деталь, которую согну и открою дверь как отмычкой. Все равно выйду отсюда, чего бы мне это ни стоило. Опустив ножку, я почувствовал, как гудят мышцы и соднят сбитые костяшки пальцев. «Пора глотнуть воды». Я чувствовал голод и утолял его водой. Жадно напившись, я завернул кран и вдруг услышал какой-то звук. Подбежав к двери, я приложил ухо и услышал чьи-то шаги. «Может быть, это галлюцинация?» Несколько раз я был уверен, что кто-то идет, но это лишь шумело в ушах от непрерывного стука — Однако эти звуки не были такими однообразными. Я стал стучать в дверь. «Эй! Эй! Выпустите меня! Выпустите меня отсюда!» — закричал я, что из силы. И вдруг увидел тонкую полоску света, пробивающуюся из-под двери. В коридоре включили свет. Кто-то был за дверью и поскребся в нее. Потом я услышал женский голос. «Генри, это ты?» «Да, да, это я!» — Выпусти меня отсюда, кто бы ты ни был, или я сойду с ума! — закричал я, буквально прилипнув к двери и прижимаясь к ней, чтобы не упустить ни звука. — Сейчас надо найти ключ! — ответил голос, и шаги удалились. Кто это был? Я не мог припомнить такого голоса. Кто мог искать меня? Так или иначе, надежда вернулась в мое сердце. Я с нетерпением ждал возвращения моей спасительницы, периодически впадая в панику, что с ней тоже что-то случится, и меня уже никто не спасет. Через время, показавшееся мне годами, снова раздались шаги, и что-то железное стало греметь в двери. У женщины была связка ключей, которыми она один за другим пробовала открыть дверь. Я весь изнемог, но молчал, чтобы не мешать ей и не сбить с толку, и... О чудо! Наконец дверь распахнулась, и я увидел то, чего никогда в своей жизни не видел. Женскую фигуру. Настоящую женскую фигуру, как изображались на иконах Ладины. Я не мог видеть ее лица, а только силуэт, который показался мне прекрасным. И я пошел ей навстречу, и девушка отступила назад, чтобы дать мне дорогу. И тут я увидел ее глаза. Красивые, как у оленихи. Большие, обрамленные длинными пушистыми ресницами. — Лиза? — девушка засмеялась. — А я думала, ты меня узнаешь. — Дороти! — Она снова засмеялась. «Неужели не угадал?» «Вторая попытка засчитана, мистер Раннер», — ответила она. «Пошли на белый свет. Хватит сидеть в подвале». Я с удовольствием вышел с ней на улицу. Несмотря на первые дни зимы, солнце сияло, как весной. Дом, в котором я находился, стоял на отшибе и ни одной живой души вокруг. Долго бы я еще стучал, если бы не Дороти. Мне хотелось обнять ее в порыве чувств, но... Она, наверное, немножко обиделась из-за того, что я не узнал ее. Да и как я мог подумать, что это Лиза пришла спасать меня? Разве не Дороти была моей лучшей подругой? Я смотрел на нее и не мог налюбоваться. — Знаешь, — сказал я ей, — ты гораздо красивее Алладины. — Ты так считаешь? — просияла Дороти, разом прощая мне все бывшие и будущие обиды. — Я просто уверен в этом. Мы взяли друг друга за руки и пошли по аллее в новый мир, где никто не увидит моего триумфа. Лишь только преданная душа будет всегда готова разделить мою радость и развеять мое горе. А что еще надо человеку, которого ждет бессмертие? Заповеди Аамана Не сотвори насилия, радуйся каждой минуте. У тебя есть все. Отдай, да п р и б у д е т Любовью обменивай на лучшее. Чувствуй сердце ближнего, как свое. Не заглядывай в будущее, пока не проживешь настоящее. На все есть ответ. Отпусти и вернется. Твой ближний — это ты. Строй свой мир по этим заповедям.